Глава 14. Лагерь счастливых пиратов. Проснувшись поутру, Том долго не мог сообразить, где он. Он сел, протер глаза и осмотрелся. Лишь тогда он пришел в себя. Был прохладный серый рассвет. Глубокое безмолвие леса было проникнуто Восхитительным чувством покоя. Ни один листок не шевелился, ни один звук не нарушал раздумья великой природы. На листьях и травах бусинками блестела роса. Белый слой пепла лежал на костре, и тонкий синий дымок поднимался прямо над ним. Джо и Гек еще спали. Далеко в глубине леса крикнула какая-то птица, отозвалась другая. Где-то застучал дятел. По мере того, как белела холодная серая мгла, звуки росли и множились, везде проявлялась жизнь. Чудеса природы, стряхивающий с себя сон и принимающиеся за работу, развертывались перед глазами глубоко задумавшегося мальчика. Маленькая зеленая гусеница проползла по мокрому от росы листу, Время от времени она приподнимала над листом две трети своего тела, как будто принюхиваясь, а затем ползла дальше. «Снимает мерку», — сказал Том. Когда гусеница приблизилась к нему, он замер и стал неподвижен, как камень, и в его душе то поднималась надежда, то падала, в зависимости от того, направлялась ли гусеница прямо к нему или выказывала намерение двинуться по другому пути. Когда гусеница остановилась и на несколько мучительных мгновений приподняла свое согнутое крючком туловище, раздумывая, в какую сторону ей двинуться дальше, и, наконец, переползла к тому на ногу и пустилась путешествовать по ней, его сердце наполнилось радостью, ибо это значило, что у него будет новый костюм. Ох, конечно, раззолоченный, блестящий пиратский мундир! Откуда ни возьмись, появилась целая процессия муравьев, и все они принялись за работу. Один стал отважно бороться с мертвым пауком, и, хотя тот был в пятеро больше, поволок его вверх по дереву. Бурая божья коровка, вся в пятнышках, взобралась на головокружительную высоту травяного стебля. Том наклонился над ней и сказал «Божья коровка, лети-ка домой, в твоем доме пожар, твои детки одни». Божья коровка сейчас же послушалась, полетела спасать малышей, и Том не увидел в этом ничего удивительного. Ему было издавна известно, что божьи коровки всегда легкомысленно верят, если им скажут, что у них в доме пожар. Он уже не раз обманывал их, пользуясь их простотой и наивностью. Затем, бодро толкая перед собой свой шар, появился навозный жук, и Том тронул его пальцем, чтобы поглядеть, как он прижмет лапки к телу и притворится мертвым. К этому времени птицы распелись вовсю, как безумные. Дрозд, северный пересмешник, уселся на дереве над самой головой Тома и с большим удовольствием принялся передразнивать трели своих пернатых соседей. «Как голубой огонек...» Промелькнула в воздухе крикливая сойка, села на ветку в двух шагах от мальчика, склонила голову на бок и с жадным любопытством уставилась на незнакомых пришельцев. Быстро пробежали друг за другом серая белка и другой зверек покрупнее лисьей породы. Они по временам останавливались и садились на задние лапки, чтобы глянуть и фыркнуть на нежданных гостей, потому что эти лесные зверушки, по всей вероятности, Никогда раньше не видали человека и не знали, бояться его или нет. Теперь уже вся природа проснулась и начала шевелиться. Длинные копья солнечных лучей там и сям пронизали густую листву. Откуда-то выпорхнуло несколько бабочек. Том растолкал остальных пиратов. Все они с громким криком помчались к реке, Мигом сбросили себя всю одежду И давай гоняться друг за дружкой, Играть чехарду в неглубокой прозрачной воде, Окружающей белую песчаную отмель. Их нисколько не тянуло туда, в городок, Еще спавший вдали за величавой пустыней воды. Ночью плод смыло. Он был унесен либо прихотливым течением, либо незначительным подъемом воды, но мальчикам это даже доставило радость. Теперь было похоже на то, что мост между ними и цивилизованным миром сожжен. Они вернулись в лагерь удивительно свежие, счастливые и страшно голодные. Скоро походный костер запылал у них снова. Гек нашел неподалеку источник чистой холодной воды. Мальчики смастерили себе чашки из широких дубовых и ореховых листьев и решили, что вода, подслащенная чарами дикого леса, весьма недурно заменяет им кофе. Джо стал нарезать к завтраку ветчину. Но Том и Гек попросили его повременить с этим делом. Они побежали к реке, к одному местечку, обещающему неплохую добычу, и забросили удочки. Добыча не заставила себя долго ждать. Джонни успел еще потерять терпение, как они вернулись к костру, таща превосходного карпа двух окуней, маленького сама, словом, достаточно провизии, чтобы накормить целую семью. Они поджарили рыбу вместе с грудинкой и были поражены. Никогда еще рыба не казалась им такой вкусной. Они не знали, что чем скорее изжаришь пресноводную рыбу, тем она приятнее на вкус, и не думали о том, какой прекрасной приправой к еде служит сон в лесу, беготня на открытом воздухе, купание и в значительной степени голод. Позавтракав они улеглись в тени. подождали, пока Гек выкурит трубочку, а затем отправились вглубь леса на разведку. Они весело шагали через гниющий валежник, продираясь сквозь заросли между стволами могучих лесных королей, свинценосных вершин которых свисали до самой земли длинные виноградные плети, как знак их царственной власти. Время от времени в чаще попадались прогалины, очень уютные, усланные коврами травы и сверкавшие цветами, как драгоценными камнями. В пути многое доставляло им радость, но ничего необыкновенного они не нашли. Они установили, что остров имеет около трех миль в длину и четверть мили в ширину, и что он отделяется от ближайшего берега узким проливом, шириной в какие-нибудь 200 ярдов. Купались они чуть не каждый час, и потому вернулись в лагерь уже под вечер. Они были слишком голодны и не стали тратить время на рыбную ловлю, но превосходно пообедали холодной ветчиной, а затем улеглись в тени поболтать. Их беседа вскоре начала прерываться, а потом и совсем замерла. Чувство одиночества, тишина, и торжественность леса понемногу оказывали на них свое действие. Они задумались, их охватила какая-то смутная тоска. Вскоре она приняла более определенную форму первых проблесков тоски по дому. Даже Фин Кровавая Рука и тот начал с грустью мечтать о чужих ступеньках, и пустых бочках. Но каждый устыдился своей слабости, и ни у кого не хватило отваги высказать свою мысль вслух. С некоторых пор до них издалека доносился какой-то особенный звук, но они не замечали его, как мы иногда не замечаем тиканье часов. Однако таинственный звук мало-помалу стал громче, и не заметить его было нельзя. Мальчики вздрогнули, переглянулись и стали прислушиваться. Наступило долгое молчание, глубокое, ничем не нарушаемое. А затем они услышали глухое и мрачное «бум». «Что это?» спросил Джо или слышно не знаю, шепотом отозвался Том. Это не гром, сказал Гекельбери в испуге. Потому что гром он! Смолчите! крикнул Том. И слушайте. Они подождали с минуту, которая показалась им вечностью, и затем торжественную тишь опять нарушила глухое бом. «Идем посмотрим». Все трое вскочили и побежали к берегу, туда, откуда был виден городок. Раздвинув кусты, они стали вглядываться вдаль. Посредине реки, на милю ниже Санкт-Петербурга, плыл по течению небольшой пароход, обычно служивший паромом. Было видно, что на его широкой палубе толпится народ — Вокруг пароходика шныряло множество лодок, но мальчики не могли разобрать, что делают сидящие в них люди. Внезапно у борта парохода взвился столб белого дыма. Когда этот дым превратился в безмятежное облако, до слуха зрителей донесся тот же унылый звук. «Теперь я знаю, в чем дело!» — воскликнул Том. «Кто-то утонул!» Верно, заметил Гек. То же самое было и прошлым летом, когда утоп Билли Тёрнер. Тогда тоже стреляли из пушки над водой. От этого утопленники всплывают наверх. Да. А еще возьмут ковриги хлеба, наложат в них живого серебра и пустят по воде, где лежит тот, что утоп. Там хлеб и остановится. Да. Я слыхал об этом, сказал Джо. Не понимаю, от чего это. «Хлеб останавливается. Тут, по-моему, дело не в хлебе, а в том, какие над ним слова говорят, когда пускают его по воде», — сказал Том. «Ничего не говорят», — возразил Гек. «Я видал, не говорят ничего». «Странно», — сказал Том. «А может, потихоньку говорят? Про себя, чтобы никто не слыхал? Ну, конечно, об этом можно было сразу догадаться». Мальчики согласились, что Том совершенно прав, так как трудно допустить, чтобы какой-то ничего не смыслящий кусок хлеба без всяких магических слов, произнесенных над ним, мог действовать так разумно, когда его посылают по такому важному делу. «Черт возьми! Хотел бы я теперь быть на той стороне!» — сказал Джо. И «Я тоже!» — сказал Гек. «Страсть! Хочется знать, кто это там утоп!» Мальчики глядели вдали, прислушивались. Вдруг в уме у Тома сверкнула догадка: Я знаю, кто утонул. Мы! В тот же миг они почувствовали себя героями. Какое торжество, какое счастье! Их ищут, их оплакивают. Из-за них сердца надрываются от горя, из-за них. Проливаются слезы. Люди вспоминают о том, как они были жестоки к этим бедным погибшим мальчикам, мучаются поздним раскаянием, угрызениями совести. И как чудесно, что о них говорит целый город. Им завидуют все мальчики, завидуют их ослепительной славе. Это лучше всего. Из-за одного этого, в конце концов, стоило сделаться пиратами. С наступлением сумерек проходик занялся своей обычной работой, и лодки исчезли. Пираты вернулись в лагерь. Они ликовали, они гордились той почетной известностью, которая выпала на их долю. Им было лестно, что они причинили всему городу столько хлопот. Они наловили рыбы, приготовили ужин и съели его, а потом стали гадать, что теперь говорят и думают о них в городке, и при этом рисовали себе такие картины общего горя, на которые им было очень приятно смотреть. Но когда тени ночи окутали их, разговор понемногу умолк. Все трое пристально смотрели в огонь, а мысли их, видимо, блуждали далеко-далеко. Возбуждение теперь улеглось, и Том и Джони могли не вспомнить о некоторых близких им людях, которым вряд ли было бы так же весело от этой забавной проделки. Явились кое-какие сомнения. У обоих стало на душе неспокойно. Оба почувствовали себя несчастными и два-три раза. Невольно вздохнули. В конце концов, Джо робко осмелился спросить у товарищей, как отнеслись бы они к мысли о возвращении в цивилизованный мир. Конечно, не сейчас, но... Том осыпал его злыми насмешками. Гек, которого никак нельзя было обвинить, что его тянет к родному очагу, встал на сторону Тома, И, поколебавшись, Джо поспешил объяснить, что, в сущности, он пошутил. Джо был рад, когда его простили, оставив на нем только легкую тень подозрения, будто он малодушно скучает по дому. На этот раз бунт был подавлен до поры до времени. Мрак ночи сгущался. Гек все чаще клевал носом и, наконец, захрапел. За ним и Джо. Том некоторое время лежал неподвижно, опираясь на локоть и пристально вглядываясь в лица товарищей. Потом он тихонько встал на колени и начал при мерцающем свете костра шарить в траве. Найдя несколько свернувшихся в трубочку широких кусков тонкой белой коры платана, он долго рассматривал каждый кусок и, наконец, выбрал два подходящих, затем, стоя на коленях возле костра, он с трудом нацарапал на каждом куске несколько строк своей красной охрой. Один из них он свернул по-прежнему трубкой и сунул в карман, а другой положил в шляпу Джо, немножко отодвинув ее от ее владельца. Кроме того, он положил в шляпу несколько сокровищ, бесценных для каждого школьника — в том числе кусок мела, резиновый мяч, три рыболовных крючка и один из тех шариков, которые называются взаправду хрустальными. Затем осторожно на цыпочках он стал пробираться между деревьями. Когда же почувствовал, что товарищи остались далеко позади и не услышат его шагов, пустился, что есть духу, бежать. Пряма к